Глава вторая. 3 и 4. Судьба Яна Свамердама была трагической. Сын аптекаря, увлекавшегося всякими редкостями и даже организовавшего в своей квартире что-то вроде музея кунсткамеры, как тогда говорили. Ян с детства полюбил природу и ничем иным, кроме изучения её, не хотел заниматься. Он сделался врачом. но не стал практиковать. Он нищенствовал, но ни на один день не пожелал оставить своего любимого занятия. Зоология обязана ему многими замечательными открытиями. Но слава пришла к свамердаму после смерти. При жизни же ему было очень трудно. И вот однажды, когда стала совсем не в Моготу, Ян решил продать свою кунсткамеру. Он, по примеру отца, организовал собственный музейчик. Желающих купить кунсткамеру с вами Рдама было не очень-то много. А те, кто мог бы это сделать, давали смехотворно мало за коллекции и чучело. Да и за что, собственно, платить больше? Ведь в этой кунсткамере не было почти никаких редкостей. Ян не имел возможности что-либо покупать у моряков, возвращавшихся из далеких стран. А именно эти заморские редкости составляли главные ценности тогдашних кунсткамер. И однажды, когда очередной покупатель, какой-то заезжий Герцэг, сказал Яну, что экспонаты его кунсткамеры не интересны, то ли дело заморские диковины. Свамирдам показал фокус. На глазах у герцога он из кокона вынул готовую живую бабочку. Наблюдательный и терпеливый свамердам уже давно заметил, что из неподвижного кокона в определенный момент появляется прекрасная живая бабочка. Надо было только вовремя поймать этот момент. Герцог был поражен, хотя это и не помешало ему отказаться от покупки музея. Но Ян вдруг потерял интерес к герцогу, к продаже музея, ко всему, кроме насекомых. Он внезапно понял, что за этим фокусом кроется великое открытие. Свамердамс снова засел за работу, и вскоре из-под его пера вышел труд, изумивший не только невежд, подобных заезжему герцогу, но и весь учёный мир. Увлечённые спорами о том, происходит ли всё живое из яйца или существует самозарождение, учёные как-то не очень интересовались дальнейшей судьбой яйца. или неизвестно откуда взявшихся зародыши. То есть они знали, и это ещё в XVI веке сформулировал Альдрованди, что существует гусеница-куколки и взрослый насекомый. Но откуда они появляются, никто не знал или знал весьма приблизительно. Свамердам занялся вопросом превращения насекомых и вскоре предложил свою теорию. По этой теории, зародыш, личинка, куколка, взрослое насекомое одно и то же, никакого изменения или превращения с насекомым не происходит. Всё дело в росте. Откуда же появляются, допустим, куколки, а затем бабочки? Да не откуда не появляются, они существуют с самого начала. Короче говоря, по Свамердаму дело обстоит так: из яичка появляется гусеница. Она растёт до определённого предела, потом сбрасывает шкурку, а под шкуркой оказывается куколка. Куколка находилась в гусенице всегда и росла вместе с ней, но до поры до времени была скрыта шкуркой гусеницы. Наступило время, появилась куколка. Потом наступит время, и из куколки появится бабочка, которая с самого начала была спрятана в куколке, а значит и в гусенице. Как коробочки или деревянные матрёшки. вложенные друг в друга. Недаром же теория так и называлась, теорией вложений. Разница только в том, что коробочки эти или матрешки живые и все время растут. Растет одна матрешка, разрывает яйцо, появляется зародыш. А в это время внутри зародыша растет вторая, вырастает, разрывает шкурку, появляется гусеница. В гусенице растёт третья куколка, а внутри куколки уже подрастает четвёртая матрёшка, бабочка, которая тоже ждёт лишь момента, чтобы разорвать шкурку куколки и выбраться на волю. Теория Свамердама была принята учёными XVII века. И несмотря на свою наивность, лишь с небольшими изменениями просуществовала до нашего века. Личинки даже получили название лавра, что по латыни значит масочка, так как считалось, она, как и куколка, всего лишь замаскированное взрослое насекомое. Современникам Свамердама и учёным, жившим позже, теорию вложения казалась убедительной. Они многое из предложенного Свамердамом могли наблюдать сами. Из яичка появляется крохотная гусеница. Она начинает быстро расти. Мы же говорили с тобой, как быстро растут гусеницы, увеличивая за короткое время свой вес в несколько тысяч раз. Конечно, во времена Свамердама, да и много позже, никто не вёл таких точных измерений, но всякому было ясно, что личинки очень быстро увеличиваются в весе и размерах. Но до какого-то предела. Потом происходит сбрасывание маскирующего наряда, то есть шкурки, и появляется подлинный насекомый. А если ученый наблюдал, допустим, за саранчой, то ему вообще все казалось еще более простым. Личинка даже не считает нужным особенно маскироваться. Она становится сразу же похожей на взрослые насекомые. Разница только в каких-то деталях. Например, в отсутствии крыльев, да в величине. Тогда еще не знали, во всяком случае, никто этим всерьез не занимался, что существует две группы насекомых. С полным превращением, как мы теперь говорим, и с неполным. то есть проходящие лишь три стадии. Нам теперь известно: бабочки и мухи, жуки и осы, муравьи и пчёлы, и ещё многие насекомые, их примерно 80-85% проходят четыре стадии развития: яйцо, гусеница, куколка и имаго взрослый насекомое. 15-20% к ним относятся тараканы, термиты, кузнечики, клопы и некоторые другие. проходит три стадии: яйцо, личинка и имаго. Причём личинка, как правило, похожа на взрослое насекомое. Личинка, как мы теперь знаем, быстро растёт. И хоть шкурка или кожа у личинки часто бывает эластичной, способной растягиваться или даже складчатой с запасом на вырост, возможности её не безпредельны. И рано или поздно наступает критический момент. Шкурка перестаёт растягиваться, и личинка уже не может расти. Остаётся один выход сбросить мешающую росту шкурку, что гусеница и делает. А под старой шкуркой уже заготовлена другая. И снова через какое-то время шкурка становится тесна, и опять происходит то же самое. Личинки за время своего роста меняют наряды до 25 раз. У насекомых с неполным превращением последняя линька рубеж переход во взрослое состояние. У насекомых с полным превращением последняя линька переход в неподвижное состояние. Тот кому когда-либо удалось наблюдать этот процесс, или ещё удастся, вспомнит Своя Мердама. Да и как не вспомнить? Гусеница только что была нормальной, подвижной, и вдруг почти перестала шевелиться, чуть сократилась в размерах, Затем лопается шкурка и появляется куколка. Откуда она появилась, когда? И поневоле поверишь, что она, эта куколка, была спрятана под шкуркой гусеницы, вложена в гусеницу, что ли? Нет, сейчас люди знают, что куколка не вложена в гусеницу. Знают и другое. Всего несколько мгновений назад у гусеницы имелись мышцы и кишечник, органы дыхания и выделения. И вдруг в момент превращения гусеницы в куколку всё это сразу исчезает, превращается в полужидкую, студенистую или, как её называют, коллоидообразную массу. Происходит явление, похожее на бесшумный взрыв. Куколка просуществует определённое положенное ей время, и за этот срок под её шкуркой формируется новое существо. У него всё будет новым: и мышцы, и дыхательный аппарат, и кишечник. У него появятся усики и лапки, крылышки, пронизанные тонкими жилками и покрытые яркими и нежными чешуйками. И всё это будет формироваться из коллоидообразной массы. А когда сформируется окончательно, шкурка куколки лопнет, и появится на свет бабочка, совершенно взрослое насекомое. И начнётся у неё совсем иная, чем у гусеницы, жизнь. Если задача гусеницы заключалась в том, чтобы расти и как можно больше есть, потому что от её аппетита нередко зависит судьба будущего потомства, то задача взрослого насекомого состоит в том, чтобы, во-первых, вовремя, во-вторых, в надёжном, и в-третьих, в подходящем месте отложить яички, продолжить род. Но всё это мы знаем теперь, знаем благодаря открытиям, наблюдениям, опытам, раздумьям тысяч учёных, обогативших своими трудами науку о насекомых. Но и они, и мы немало обязаны Янус Ван Мердаму. Полностью зависимый от отца, а после его смерти полунищий, попавший под влияние авентюристской продицательницы, он тем не менее был фанатически предан науке. Сванердам не только автор теории вложений. Он сделал множество открытий в строении насекомых и их анатомии. Он подробно описал личинок стрекозы и развитие бабочек, жука-носорога и оводов. В общем, трудно переоценить заслуги этого человека в зоологии. И трудно сказать, как протекало бы в дальнейшем узнавание человеком своих шестиногих соседей по планете, если бы не открытия Свамердама, описанные в его книге Библия природы. Янс ван Мердам умер в 1680 году, так и не увидев свою рукопись напечатанной. Она вообще вышла в свет лишь через 50 лет после смерти её автора. И если строго подходить, она была первой настоящей работой по энтомологии. Книга Мольфета не в счёт, сразу и значительно продвинувшей эту науку. Появление Библии и природы По времени совпадает с появлением знаменитого шеститомного труда Рене Реомюра, названного автором «Мемуары о насекомых». Да, того самого Реомюра, который изобрел реомюровский фарфор, внес кое-какие усовершенствования в стекольное производство, первым описал способ изготовления цементной стали, тот самый Реомюр, которого знают все как изобретатели термометра с 80-градусной шкалой, и тот же самый Реомюр, которого очень немногие знают как одного из основоположников науки о насекомых. Заслуга натуралиста Реомюра колоссальна не только потому, что в шести толстенных форматом в четверть газетного листа томах, состоящих, в свою очередь, из серии мемуаров, он описал и довольно точно многих насекомых, их повадки и образ жизни, их развитие и строение. Котя уже одно это само по себе очень много. У Рямюра есть и другие заслуги перед наукой. Например, он делает попытки отойти от телеологического божественного начала. Правда, ему это плохо удаётся, но знаменателен уже сам факт такой попытки. Заслуга учёного в том, что он был горячий сторонник собственных наблюдений, практических исследований. Например, Рямюр охотно подставлял свою руку комарам, И терпеливо следил за тем, как они сосали кровь. Он чуть ли не с рассвета до заката находился у ульев, наблюдая за пчёлами. Критически относясь ко многим своим предшественникам, слишком доверявшим различным басням и легендам о насекомых, Риамюр немало сил отдавал попыткам развенчать предрассудки, связанные с насекомыми. Ещё одна заслуга Риамюра Причём очень большая состоит в том, что вольно или невольно он уже развивает теории взаимосвязи и взаимозависимости в природе. Вот лишь несколько примеров из немуаров Приамура. Говорят, будто провидение, чтоб сохранить гусениц и уберечь от птиц, которые могли бы скоро их уничтожить, наделило их цветом листьев или стеблей тех трав и деревьев, на которых они живут. С другой стороны, Говоря о чрезмерном размножении насекомых, Рямюр понимал это уже само по себе прогресс в оценке, что такая плодовитость может привести их к катастрофе, если не будет сдерживаться. Поэтому он пишет, что природа позаботилась, чтобы насекомые не очень размножались. Для этого она создала других животных, истребляющих их. И наконец, третий пример. Несомненно, все было хорошо налажено, хорошо скомбинировано, — пишет Реомюр. Мы с грустью решились бы лишить наши леса соловьев, малиновок и сотен других, менее музыкальных птиц, щебетаний различной песни, которых веселят, радуют и даже уносят нас в область сладких мечтаний. Заставим в самом деле погибнуть всех гусениц, и мы лишимся немедленно большей части этих птиц. Направда тут присутствует в первом случае проведение, во втором некая абстрактная природа, в третьем некто хорошо всё скомбинировавший и наладивший. Безусловно, это дань творцу. Но разве можно винить в этом Риамюра? Он был достаточно скептичен по отношению к церковникам и достаточно осторожен, ибо понимал власть церкви. Но если отбросить реверансы Риамюра по адресу творца, Разве не видим мы в приведенных отрывках подлинно экологическое понимание покровительственной окраски в первом случае, понимание биологического равновесия во втором и, наконец, взаимосвязь живых организмов в третьем? Это, так сказать, примеры общетеоретических взглядов ученого. Если же говорить об описании конкретных насекомых, то тут Риамюр почти всегда был на высоте. Правда, кое-что он взял у своих предшественников, свамердама и мальпиги, к которым, кстати, относился с большим уважением, но многое открыл самостоятельно. Десятки насекомых, наездники, различные гусеницы, тли и моли, муравьи и комары, мухи и пчелы, поденки и цикады, и еще многие насекомые тщательно описаны, исследованы и, по сути дела, открыты для науки реамюрам. Даже обращаясь к уже ранее известным насекомам, он вносит в их описание много нового. Так, например, он описывает уже хорошо и давно известных людям цикад. Цикад описал ещё Плиний, и ещё в те времена было известно, что поют только самцы, самки же, по замечанию Вергилия, к счастью, немы. Но вот как устроен звуковой аппарат цикад, подробно описал только Реамюр. Во время нариамюра уже не говорилось о появлении пчёл из мёртвого льва. И до него многие учёные, да и он сам, уделяли большое внимание пчёлам, и вопрос их появления на свет был уже ясен. Но Риамюр пошёл дальше. Он всё-таки вернулся к вопросу о пчёлах и льве и попытался ответить, откуда пошла эта легенда, описывая мух-пчеловидок, которых он встречал на трупах животных и которые своим видом нередко вводили учёного в заблуждение. Риамюр предполагал, что эти же мухи могли ввести в заблуждение людей в далёком прошлом, и таким образом появилась легенда. Хотя сейчас мы знаем, что пчеловидки, мухи, уже сам факт попытки Риамюра объяснить легенду значителен. Конечно, мемуары Риамюра были далеко не безупречны. Можно привести немало ошибочных и даже анекдотичных сведений, которые в них имелись. Можно упрекать автора мемуаров в излишнем антропоморфизме или в слишком частом упоминании Всевышнего, но нельзя отрицать огромные заслуги Реомюра перед наукой. Ошибки и неверные утверждения, конечно, были, да и как их могло не быть. Но то положительное, что имело в его работах, значительно покрывало и сдержки, которые в основном надо все-таки считать данью времени. И не случайно многие историки науки утверждают, что первая половина XVIII века в биологии это время Риамюра. Глава 3. Систематика. Если биология первой половины XVIII века прошла под влиянием Риамюра, то на вторую половину, как это ни странно на первый взгляд, оказал влияние один из блестящих мыслителей XVIII века Жан-Жак Руссо. Во вторая половина XVIII века во Франции характерно бурным нарастанием революционных идей. Третье сословие, прогрессивные в то время буржуазии, стремилось к власти. Классовые интересы буржуазии требовали развития науки. Её поддерживала передовая часть дворянства, стоявшая в оппозиции к строю. В это время различные салоны становятся центрами оппозиции. Тут обсуждаются злободневные проблемы политики и философии. Кипят споры между представителями различных течений, тут же поднимаются и важнейшие вопросы науки. Лучшие люди того времени, гордость не только Франции, но и всего культурного человечества, Дідрой, Вольтер, Гольбах и Гельвеций, Деламбер и Руссо были неизменными постоянными посетителями этих салонов. Далеко не все идеи великих мыслителей принимались или правильно понимались. посетителями салонов, а тем более как-то притворялись практически. Однако идеи Руссо о культе природы, призыв к сближению с природой и утверждение, что именно она, и лишь она, великая природа, наделяет человека не только трудолюбием, но и добротой, нашли живой отклик у представителей разных сословий. Увлечение природой стало модным занятием. Практически же оно выражалось часто в собирании гербариев. Благо это наиболее простое дело. И в коллекционировании насекомых тоже не очень уж трудное для дилетантов занятие. И тут выяснилось, что не только о жизнешестиногих никому, кроме отдельных учёных, ничего не известно, но что у многих насекомых даже нет названий. Учёные прошлого, занимавшиеся насекомыми, интересовались в основном их анатомией. развитием, вспомним спора яйца, поведением. Они потрашили на насекомых, проявляя чудеса настойчивости и терпения. Находили у них пищеварительный аппарат и нервную систему, органы дыхания и кровеносные сосуды. Но мало задумывались о самом насекомом. Что же оно из себя представляет? Конечно, для любителей коллекционировать насекомых Вовсе не обязательно было знать их научные названия, тем более знать классификацию. В конце концов, могли бы обойтись местными или народными названиями, и даже вообще обойтись без них. Достаточно знать, что это бабочка, жук и так далее. Но в том-то и дело, что проповеди Руссо пробудили интерес к природе, и в частности к антомологии, не только у дилетантов. И этот интерес породил большое количество ученых, сделавших энтомологию своей специальностью, точнее даже узкой специальностью, а уж им-то нужны были и точные названия и системы. Нельзя сказать, чтобы учёные в прошлом до XVIII века не пытались как-то систематизировать насекомых. Первым такую попытку сделал ещё Аристотель. Он разделил всех известных ему насекомых на несколько групп, причём на то он и был великим Аристотелем. В основу своей систематики положил количество крыльев у насекомых, один из важнейших принципов классификации в наше время. Однако Аристотель принимал во внимание другие признаки, в частности анатомические. Сделал попытку классификации насекомых Янс ван Мердам и Редди, -Мер а позже Ламарк. Но все это были попытки малоудачные. Во-первых, потому что учёных тогда это просто мало интересовало, они предпочитали анатомировать или спорить о развитии насекомых. Систематику они считали ненужным занятием, а некоторые даже презирали её. Отрицательный отношенник к систематике было так велико, что даже через много лет, уже после того, как была доказана её необходимость, настоящие зоологи продолжали считать тех, кто занимался систематикой, учёными второго сорта. Достаточно сказать, что даже в конце прошлого века известный русский учёный, русский актёр уникальной работы по систематике муравьёв, долго не мог защитить свою докторскую диссертацию именно потому, что он был систематиком. Вторая причина, по которой учёные прошлого пренебрежительно относились к систематике, заключалась в том, что они просто не знали, кого систематизировать. Да, именно так. увлекаясь отдельными насекомыми, они не видели других. И когда Карл Линней взял на себя колоссальный труд по систематике животных, в его распоряжении было очень немного насекомых. В 10-м издании своей системы, 1758 год, он описал 1929 видов. Если учесть, что Аристотель знал и описал 60 видов, то легко посчитать, За две тысячи лет ученые узнали менее 1900 насекомых. О том, какие шлюзы открыла система, как она была нужна, свидетельствует хотя бы то, что всего через 9 лет, в 1767 году, в 12-м, последнем прижизненном издании, Линней описал уже 2764 вида насекомых, а к концу XVIII века число известных, то есть описанных, и классифицированных насекомых достигло 11 тысяч видов. Система Линнея дала мощный толчок развитию энтомологии. Его беноминальная система, по которой каждое животное, каждое растение имеет два названия, видовое и родовое, внесла тот необходимый порядок, ту логику, которой нужна была науке, уничтожила тот хаос, который господствовал в ней и мешал развитию. В самой классификации насекомых Линнея было немало слабых мест и неточностей, но всё искупала биноминальная система. Если бы не она, слава отца систематики досталась бы не ему, а дочанину Яганну Фабрициу. А годом рождения этого раздела науки считался бы не 1758 год, год выхода десятого издания Системы природы. Предыдущие издания историками науки в счёт не принимаются, а год издания восемнадцатитомного труда Фабрицие. Имя этого учёного, к сожалению, сейчас известно лишь энтомологом и историком науки, а ведь он по праву может считаться вторым после Линнея отцом систематики. Блестяще образованный, целеустремлённый и преданный науке, он, несмотря на то, что был советником короля, крупным политэкономом отдавал всего себя энтомологии. Его заслуга не только в том, что в своих 18 томах он даёт довольно точные характеристики десяткам тысяч насекомых, но и в том, что эти насекомые систематизированы по устройству ротовых частей: грызущие, к которым фабриции относят жуков, прямокрылых, сетчатокрылых, перепончатокрылых, стрекос и сосущие. в группу, в которых вошли чешуикрылые, двукрылые, полужесткокрылые. Это большой шаг вперёд по сравнению с системой Линнея. Но я повторяю, Линней дал биноминальную систему, а это было превыше всего. Именно поэтому количество открываемых и описываемых насекомых начинает расти как снежный ком. Появляются книги, посвящённые специально жукам. Например, шесть огромных томов, изданных в 1789-1788 годах французом Антуаном Оливье, и бабочкам, семь томов, изданных в 1777-1806 годах немцем Эвгеном Эстером. И книги о пчёлах, в частности швейцарца Франсуа Гюбера, чья жизнь может служить образцом удивительной преданности в науке. В молодости Гюбер увлёкся наблюдением за пчёлами. сконструировал специальные ульи и всё время отдавал наблюдениям. И вдруг несчастье: Франсуа ослеп. Ему было тогда 28 лет. О каких наблюдениях, о какой работе натуралиста могла теперь идти речь? Но любовь к природе очевидно способна на чудеса, способна сделать невероятное. Франсуа остался натуралистом. Да, он не мог читать, и ему читал вслух слуга. За несколько лет Франсуа прочитал, вернее, прослушал все, что можно было прослушать о пчелах. А потом начались наблюдения. Слуга Бюрненс и тут заменил Гюберу глаза. Он наблюдал за пчелами, и то, что видел, рассказывал хозяину. И так изо дня в день, из года в год, в течение пятидесяти лет. Сначала слуга, потом жена. Губер слушал, задавал вопросы, уточнял, просил проверить и думал, думался, поставлял, делал выводы, обобщения. До него много книг было написано о пчёлах. Но зрячие люди как мало не видели. И вот слепой открыл людям глаза на этих насекомых. Книги Губера о пчёлах Пожалуй, первые настоящие научные труды об этих насекомых. Они не только были избавлены от анекдотов, которыми изобиловали все предшествующие работы, но и давали точное описание всех циклов жизни пчёл. Эти книги многие годы были самыми лучшими и самыми достоверными об пчёлах. Так же, как книга его сына Жан-Пьера по праву считалась в течение многих десятков лет лучшей книгой о муравьях.